Январь 90 -го года три дня в Дании с Юлием Ким. Май 90 -го года Германии. Свой день рождения Куджава выступает в Мюнхене. Июль работа в летней школе Норвежского университета США. Получение почетной степени доктора гуманитарных наук вместе с Фазильмас Кандером. Сентябрь Швеция совместный концерт с певицей и актрисой Кристиной Андерсон. Весна или лето 91 первого года, полгода в США, операция на сердце. Июнь 92 второго года, Польша. Июль летняя школа Норвежского университета. Ноябрь, Эстония, декабрь, Израиль. Дюжина концертов практически без перерывов. Март 93 третьего года, Эстония. Апрель, Испания. Май пять концертов в Польше. Декабрь, приглашение на Нобелевский фестиваль в Стокгольме. Единственное фото Куджава во Фраке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 Рига. Апрель. Израиль. Шесть концертов за две недели. Июнь. Париж. Выступление в зале ЮНЕСКО. Сентябрь. Германия. Берлина. Дрезден. Октябрь. Чехия. Бурно и Прага. Октябрь. 96 шестого года. Стокгольм. Май и июнь 97 седьмого года. Германия. Марбург. Кёльн. Франция. Париж. В этой поездке выступления не планировались, только отдых и встречи с друзьями.